Другое обстоятельство, встреченное нами в разных областях Тибета, это священные бусы дзи или зи. Можно различать два вида этих бус. Один новый — китайские подделки, но другой, старинный, ценится в Тибете очень высоко. Некоторые виды бус до 1500 рупий за каждую бусам приписывают чудесную силу. Говорят, что зи при обработке полей — выскакивают из земли, говорят, что это отвердевшая стрела молнии или помет небесной птицы. Ценность бус различается по знакам на них. Сами бусы представляют вид роговика со знаками, нанесенными на них каким-то особым способом. Интересно, что подобная же буса была найдена при раскопках тексилы среди древностей не позднее первого века нашей эры. Так что древность Зи правильно оценивается тибетцами. Может быть, это были древние талисманы или терафимы? Также не следует забывать, что католический миссионер Одорико де Парденоне, посетивший Тибет в XIV веке, сообщает, что Лхасса или местность ее Называлась Гота. Вспомним и о легендарном царстве Готл. Чтобы покончить с аналогиями «вспомним», не делай никаких выводов, что племена Северного Тибета, хоры, странным образом напоминают некоторые европейские типы. Ничего в них нет ни китайского, ни монгольского, ни индусского. Перед вами в искаженном виде – проходят лики с портретов старофранцузских, нидерландских, испанских художников. Жители Леона, баски, итальянцы кажутся вам в этих орлинных носах, больших прямых глазах, в характерных морщинах, в сжатых губах и черных длинных прядях волос. Эта область еще даст интереснейшее сопоставление.